Глава 56. По стрелочкам. Как только туман сменил цвет с грязно-серого на светло-белый и прошла перезагрузка, к домику Бабы-Яги через еще не рассеявшиеся клубы рванули обеспокоенные родители. Держа в руках кувалды и свои секиры, мы всей остальной гурьбой пошли за ними. Увидев несущихся обеспокойных родителей и быстро сообразив ситуацию, силуэт небольшого Рубера, который тоже подсуетился проверить, не прилетел ли кто, съедобный вместе с туманом, рванулся обратно в сторону леспромхоза и исчез на ближайшем кластере. Домик бабы-Яги очень маленький, буквально несколько сотен метров шириной. Настя Аленя пробежали его за несколько секунд, а мы прошли за минуту. Все уже было ясно. Огромный проход в поперечнике метров восемь, не меньше. Сужался воронка и выходил в шкаф, где баба-яга хранила всякую дрянь. Настя и уже раздолбали дыру метра три в диаметре и как кони, топающие копытом, желали идти вперед. Как только мы подошли, они бросили свои молоты. Проход шел до самого конца, где лежала нога детка, который дал мне такое замечательное имя. «Не буду говорить, что я с ним сделаю, когда мы встретимся в том, другом мире». Настя и Леня побежали за приготовленными для похода вещами. В пару ходок перетащили все, что было необходимо для нашей группы, и уже начали спускаться вперед, призывая нас сделать то же самое. Я пожал руку королю Артуру, Адольфу Штирлицу и помахал остальным. Нацепив на лоб диодный фонарик, пошел по ровной, с гранитными краями огромной пещере. Настя, Леня, Эль и батюшка и Болит прекрасно видели в темноте. Фонари были нужны только мне и сестре Асе. У нас на стабе жило очень много детей. У малых были игры на свежем воздухе и почти не было компьютеров. Совсем не было социальных сетей. Даже при наличии сотовой связи чернота категорически отказывалась пропускать цифровой трафик. «Все, что было не голосом, не проходило категорически». Даже приход НЕО и установка ими своей базовой станции вместо станции смежников только обеспечили сверхкачественную связь, но не решили эту проблему. Наши ребятишки играли, как нормальные дети, в городки, казаки-разбойники, мечи, скакалки, резинки. Не обошлось без дать в морду и записочек, написанных на бумаге. Малые много гуляли и читали книжки. Все дети учились в школе, кто поменьше ходили в детский садик, «А как вы думали, мы управляемся с таким количеством детворы?» Как это принято на нашем сумасшедшем стабе, выглядело все очень необычно. Детский садик был почти такой, как и в моем мире, просто дети там жили постоянно, а приходили родители. Мы бы могли детвору и по домам растащить, но много работали и почти не были дома, а самое главное – это охрана. Усилить защиту небольшого периметра детского садика легче, чем оберегать всю территорию. Все карапузы имели родню, которая вечерами проводила с ними время, укладывала спать и баловала. Биологических детей, рожденных в нашей изолированной зоне, было совсем немного. Как правило, все дети оказались привезены нашими соседями во время первых двух нашествий. Та малышня, за которой уже не приедут, получала маму с папой, а те, за которыми еще могут вернуться, приобретала любящих тетю с дядей. На нашем стабе сирот не было. Еще с пеленок. С самого детского сада детей учили прятаться, определять плохих и незаметно обозначать свое присутствие для хороших. Детвора, повзрослее, уже ходила в школу и могла самостоятельно перемещаться по штабу. Мы очень заботились о будущем нашей детворы. В школе эти знания углубляли и развивали, и помимо математики, правописания и литературы, преподавали рукопашный и ножевой бой, стрельбу. Разведку, ориентирование на местности, маскировку, выживание и еще множество предметов схожего толка. Наше учебное заведение было организовано по принципу военного училища, где все мы старались передать самые нужные знания для выживания в этом непростом мире. Я это все к чему? Дети прекрасно осознавали опасности и жили в менталитете военного времени. Любимыми играми были казаки-разбойники, прятки и драки на палках. После казаков-разбойников у нас весь таб был исписан стрелочками, которые детвора рисовала, чтобы находить друг друга. Никто из нашей группы не удивился, когда, осмотрев беглым взглядом несколько больших, ведущих во все стороны одинаковых проходов, мы увидели на высоте бедра взрослого человека нарисованную стрелочку. Настя юркнули в этот проход, а потом один из близнецов вернулся и показал нам рукой, что идти сюда. Буквально пройдя пару сотен шагов, мы увидели еще одну стрелочку. Это было хорошо. Мы теперь точно знаем, куда следовать, и нам не придется разделяться. Знаки были нарисованы рукой ребенка. Наши рукопашники прекрасно видели и следы, оставленные голодной Настенькой в слое пыли. Я, конечно, ничего разглядеть не мог, но раз они видят, то так и есть. Наша группа шла по подземному пути». Стикс стыковал куски коммуникаций, пещеры, глубокие овраги с осыпающимися почти вертикальными стенами, подземные переходы и метро. В метро я никаких табличек или надписей не нашел. Это могло быть как питерским, московским, так и американским метро. Рельсы, болты, стягивающие рельсы, куски арматуры и железобетон. Потом начинался очередной городской подземный переход. Где-то было совсем темно. Где-то были наросты светящейся плесени, но во многих местах просачивался естественный свет. Существовало множество проломов и щелей в потолке с пробивающимися сверху дневным светом. Рукопашники освещением не заморачивались. Они одинаково хорошо дрались и днем, и ночью, и отлично видели при таком освещении. Недостаток света ощущали только я и сестра Ася эль скакала по самым темным закоулкам и высматривала добычу и что-то свое эльфийское. Нам, человекам, непонятное. Пока шли, мы со святым отцом беседовали о листках из домика Бабы-Яги. Это была наша больная тема. Уже шел седьмой пакет рецептов, а до сих пор ни одного парного не попалось. Сошлись на том, что очередной парный лист появится перед каким-то важным событием. Сейчас я и батюшка Эболит в очередной раз пытались разгадать загадку моего воображаемого друга. Слушай, батюшка болит. тут самое удивительное в том, что если его создавали против нечистей зараженных, то он на них вообще никак не реагировал, а реагировал только на скреббера. Мне логика создателей совсем непонятна. Как у меня в голове отложилось, демон все время переживал, что не мог добраться до хозяев Стикса. Но зато верных прихвостней скребберов потрошил при первой же возможности. Тогда где-то есть хозяева? Есть, значит, «Хозяева всего этого безобразия!» «Да, согласен. Мне тоже непонятно. Это как в комнате убрать по частям. Окна вымыть да пыль на серванте протереть, но пол не вымести и носки по всей хате разбросанные оставить. Как обычно и бывало, наш спор плавно коснулся принадлежности моего демона или архангела, как утверждал святой отец». Он знал множество существ, обитающих около престола Господня, и наш разговор мог продолжаться бесконечно и носил познавательно-философский характер. Активно жестикулируя и объясняя мне, недалекому батюшка Эболит втолковывал. Они на разных уровнях обитают и разным занимаются. Многие из них недобрые и очень суровые. А что ты хочешь? В их обязанности улыбаться грешникам или праведникам не входит. Они порядок поддерживают, как то Господь повелел. А кто ж тогда мой корешок? Я же тебе говорю, не знаю. С этим еще разобраться надо. Но был бы погонью, креста себе нетленного делать бы не стал, и тем более жить в нем. Рядом с нами пристроилась Эль-Маринель погреть свои эльфийские уши, внимательно слушая разговор. Мы упоминали множество мифических существ и жарко спорили об их возможностях и силе. Я вспомнил, как рассказывал сказки штурмовикам новых людей, которые их с удовольствием слушали, а затем находили аналоги сказочных существ среди нелюдей с похожими параметрами и даже предлагали лучшие способы с ними расправиться. Нас мотыляло от древнегреческой мифологии обитателей престола Божьего, о которых я был слабо осведомлен, зато прекрасно знал святой отец, До да раз игровых персонажей, о которых прекрасно был осведомлен я. Но батюшка и болит категорически отрицал возможность поговорить об этом в рамках моего дела. Наша благодарная слушательница напряглась и сделала пару выстрелов в ответвление коридора. Ей ответили глухим ударом тела бетонный пол. Повторила еще два выстрела, но немного в сторону, и в этот раз она попала. О чем сообщил хруст деревянных стрел и такой же похожий удар об пол. После удачного залпа Эль-Маринель потеряла интерес к произошедшему и поскакала дальше по коридору. «Мы пошли проверить, чего она там настреляла. Наша голубокровая лучница за все время ни разу добычу не разделывала. Вот, я вам настреляла, а вы уже сами ковыряетесь в мозгах. Не это дело?» «Святой отец, пойдем посмотрим, чего нам ушастые добыли?» Батюшка болит, махнул на Лене. «Один остался с нами?» а другой пошел в проход и через пару минут вернулся с выдранными споровыми мешками. Квазы с мелкой моторикой не заморачивались. У них такая силища и такие ручища, что они просто отрывали споровый мешок, швыряя в желтое брезентовое раскладное ведерко, как продают на рыболовном китайском рынке. Позже, на привале, уже мы с батюшкой перебирали содержимое. Настя и Леня это тоже могли сделать, но с их пальцами им это было тяжело. Мимо нас опять проскакала Эль-Маринель в своем коротком платье. Женихи, похоже, не находились. Твари были, но не очень крупные, а вот женихов пока не было. Мы шли по стрелочкам голодной Настеньки. Смена обстановки, как это со мной происходит, прошла мгновенно. Словно гопник, поджидавший лоха за углом обшарпанного подъезда, перед нами выскочил молодой элитник. В этих ситуациях Настя и Лёня реагируют мгновенно, и у заражённого не было бы ни единого шанса. Но сейчас они замешкались на долю секунды. Нашу группу гоп стопил лично демократ собственной персоной. Квазы и одетые в конскую сбрую заражённые изумлённо уркнули и вылупили друг на друга глаза котика, который собрался на лоток. Этой встречи здесь никто не ожидал. Две секунды замешательства и Настя Лёня, ведомые всеми обидами и понуканиями короля Артура, бросились ловить своего ненавистного обидчика. Обидчик легко прыгнул на потолок, метров пять прополз по нему, цепляясь всеми четырьмя лапами. Из грации дворового кота залез в довольно приличную дырку под сводом. Батюшка болит ржал в голос. — Настя Лёня, не расстраивайтесь! «Наверное, не один у вас тут проход под избушкой баба яги То-то мы его столько не видели. Думали, ушел он, нет, здесь он. Еще поймаете. Должна же быть у человека цель в жизни!» И опять заржал. «Уж кого-кого мы могли здесь встретить, но его точно не ожидали. Настя и очень расстроенно урчали». Демократ тоже не ожидал увидеть своих главных обидчиков и дал дёру так, что я толком не разглядеть ничего не успел. Святой отец, надо бы руководству сказать, что проходов несколько. Да, согласен. Но мы ведь предполагали. Мы же с тобой обсуждали и говорили. Но то предполагали, а тут то точно. Вернёмся и скажем. Настя, Лёня, разбредитесь один спереди, другой сзади и на потолок поглядывайте. А то этот хитрован вернуться в любой момент может. К вам он не подойдет. А с нами вы поосторожней. Настя и уркнули, крутя головами по сторонам. Один пошел вперед нашей колонны, а другой назад. По большому счету, демократ представлял большую опасность только для меня и сестры Аси. Все остальные в нашем отряде были рукопашники и могли практически на равных драться с тварями похожих габаритов. Мы шли по подземельям. Здесь не прилетали мегаполисы и города. Оказывается, Стикс перегружает не только вверх ромбиками и квадратиками, но и делает это в объеме. Об этом свидетельствовали вот эти бесконечные коридоры. Ты идешь то по метро, то по подземному переходу, траншеи, оврагу, а то и по канализационному коллектору. Ошибиться невозможно. Не бывает такого содержимого в подвале балетного театра. Почти все время были разломы, открытые люки и просто трещины через которые проходило немного света. Мертвики тут некрупные. У нас на кластерах мы бы на Рубера десять раз наткнулись, а тут за несколько дней пути никого крупнее пары топтунов. Демократа не считаю. Он у нас в леспромхозе отожрался, да и скотины поворовал изрядно. Скорее всего, это связано с низким количеством кормовой базы. Наш отряд к экспедиции готовили серьезно». Закованные в полный доспех из высоколегированной вороненной стали Настя Алене с секирами за сто кг веса, батюшка и болит со своим любимым шестопером, и Эль Маринель со своим луком-бубликом, из которого она могла стрелять со скоростью пулемета, проходили сквозь зараженных, не встретив никакого сопротивления. Мы перли, как танковые колонны Гудериана по украинским хаткам, имея силы, совершенно несопоставимые с местной экосистемой. Я шел, погрузившись в свои мысли. Никогда раньше я не выходил за пределы своего стаба с товарищами по коммуне. Сейчас вспоминал, как пролежал несколько часов в воняющей мочой остановке, где автобус на Малеевку идет вдоль аглеватора, дожидаясь ухода группы зараженных. Теперешней бандой мы бы тварей порвали и пошли дальше. Слишком огромные возможности у нас для простого выживания. Наверное, батюшка Болит тоже что-то похожее думал, потому что... Почти все время молчал и внимательно наблюдал, как Настя и Леня зараженных душат. Наши квазы настолько сильны, что неразвитых тварей за голову приподнимали и встряхивали, ломая шею. А затем сжимали свои закованные в доспех лапищи, и споровый мешок выдавливался из головы в руку, отправляясь в оранжевое китайское складное ведерко. Собирали все, потому что привычка. Ничего не должно пропасть. Вдоль всего пути световые проемы были закрыты чернотой. Прекрасно помню историю про болт, которым мне едва полголовы не оторвало, когда мне к макушке ручку приклеили. Я снимал с себя все предметы и просил квазов подсадить меня наверх. Всюду была непроходимая чернота, без исключений. Один раз наша группа несколько часов шла по огромному и широкому ущелью, заполненному чахлой зеленью. Несколько раз попадались вполне приличные стабы в несколько сот метров с парой-тройкой отверстий естественного света. Но везде проходы были закрыты чернотой. Были и выходы на поверхность. Встречались просто огромные кластеры, залитые солнцем, но ни одного стаба на поверхности не было. В этой странной подземной системе наши рукопашники чувствовали себя как дома. В темных проходах было множество светящейся плесени и грибов, Практически везде, где мы шли, имелись источники света, достаточные для наших бойцов.